Когда графиня покинула покои, Гастон жестом отослал слуг и присел на край кровати. — Как ты, сестренка? — Ничего. Но брат ее не слышал. — Представляешь, — воскликнул Гастон, — он свалил этого медведя одним ударом, пеший и без собак. Я не знаю никого, кто мог бы повторить такое. Э, — Да, как ты? Генритта Мария улыбнулась и потрепала своего братика по волосам. «Все хорошо. Я уже послал за твоими вещами». «За вещами? Зачем?» «Ну, царь сообщил, что ты можешь остаться в его покоях на ночь, а он сам уехал ночевать в какую-то пригородную деревню, в это, как его, Коломенское. Там у него еще один дворец» только деревянный. Уже ночью, лежа в широкой кровати под толстым, но очень теплым медвежьим пологом, Визретта Мария внезапно поймала себя на том, что настороженно прислушивается к своим ощущениям, к тому, как пахнет эта кровать, подушка, что чувствует кожа, касаясь белья, которое еще недавно казалось обнаженной кожей сильного и храброго мужчины, способного один на один расправиться с разъяренным зверем, властвующего над огромной дикой страной и такого красивого. А затем с каким-то внутренним трепетом поняла, что ей нравится быть в этой кровати. С этим она и заснула. «Господу помолимся!» Я сидел на царском месте, смотря прямо перед собой. Чуть впереди, шагах в трех, и немного правее стоял патриарх, который вел службу. Справа возвышался Мишка, а чуть далее виднелась гордая фигура митрополита Гермогена. Кроме того, в Успенском соборе присутствовали главы всех делегаций, православных церквей, прибывшие на диспут, даже униатской. хотя Гермоген поначалу возражал. Носковский диспут по вопросам веры начался с грандиозной православной литургии. Католики провели свою, оборудовав походную церковь под одной из предоставленных их делегаций палат. Кардинал Джеронезе, было потребовал, чтобы и для них построили костюм, хотя бы деревянный, но я на это не согласился. Даже под угрозой того, что делегация папы немедленно покинет Москву и увезет с собой мою невесту. Впрочем, подобными взаимными наездами и претензиями как раз и были заполнены все три недели подготовки к диспуту. А кроме того, Дрязгами между знатью, подготовкой грановитой палаты и тучей всяческих развлечений и увеселений, от которых я уже настолько устал, что был совершенно счастлив, что все, наконец, закончилось. Нет, не привык я к столь долгим празднествам, пирам и охотам. Но это как в моем времени». Когда я с очередной пассией улетал куда-нибудь на Мальдивы или Карибы, то уже через 5-6 дней начинал потихоньку звереть от совершенно непродуктивного убивания времени. А ведь перед полетом обычно уже просто мечтал о возможности какое-то время ничего не делать. Здесь же я никогда не позволял втянуть себя в круговерть празднеств более чем на 2-3 дня. Ну, до сего времени. Первый день был посвящен тому, что высокие диспутирующие стороны изложили свои позиции. Строго и спокойно. Каждая по очереди. Оная была определена жревием, который тянули патриарх и кардинал. Позиции русской церкви, Определено было излагать первый Кардинал нахмурился, а вот в его делегации сей факт, наоборот, вызвал всяческое оживление. И кто же его такого назначил главой? Или в Риме все-таки предполагали, что из этой затеи все равно ничего не получится, и спихнули сию почетную обязанность, на кого не попадя? заранее определив будущего козла отпущения. Да нет, вроде. Судя по тем досье, что прислали мои ребята из Ломбардии, Вены и Речи Посполитой, команда подобралась серьезная. Основу ее составляли и иезуиты, но были и светила, риторики и полемики из других орденов и даже напрямую из Ватикана. Причем... Большая половина — профессура итальянских, французских, немецких и испанских университетов. Короче, зубры. Может, просто чей-то выкормишь? Ведь ни один из правителей, каким бы абсолютным монархом он себя не изображал, ну там государство — это я, и так далее, не может быть всегда и во всем свободен в выборе». Вот и тут папу вежливо попросил некто, кому он просто не смог отказать. Ладно, дело не в нем. Кардинал мог лишь немного помочь нашей команде. Дела, у которой обстояли, как я и предполагал ранее, прямо скажем, не очень. Так что приходилось работать с судьями. Ну, братика моей невесты, мы практически перетянули на свою сторону. Этот сумасшедший молодой человек носился по оврагам и буеракам вместе с Мишкой и самозабвенно травил зверя. Слава Богу, в этом времени пока нет зеленых, а то Москву точно заполнили бы стотысячные толпы разъяренных защитников дикой природы. А Мишка его вообще очаровал рассказами о Южной войне, кроме того, Гастон пришел в полный восторг от подаренного ему набора кремниевого оружия, пистолетов с новыми замками и ружья, которые наконец-то смогли довести до ума, в пещальное розмысловой избе. Количество безосечных выстрелов было доведено на серийных образцах до вполне приемлемой цифры в — 30-35 залпов. Потом начинались осечки — и замок необходимо было чистить. Образцы индивидуальной сборки могли дать и все 50. Вследствие новой технологии производства ствола путем навивки стальной полосы на оправку удалось повысить его прочность и достичь того же убойного действия при гораздо меньшем калибре. Причем на стильность траекторий и дальность эффективного огня довольно заметно возросли. Так что эти ружья теперь могли обеспечить поражение одиночной цели, обученным стрелком, на дистанции не менее ста шагов. А дальность залповой стрельбы по групповой цели достигала чуть ли не двухсот шагов. Затем кучность резко падала. Но даже это обеспечивало увеличение практически в два раза дальности эффективной стрельбы на поле боя. А заметное снижение веса ружья вследствие уменьшения калибра позволило вести огонь не только с упора, но и при необходимости с руки. Ну и вообще, изрядно облегчить стрельца, одновременно увеличив носимый им боезапас. Еще одним усовершенствованием был приклад нового образца, в котором... Любой мой соотечественник моментом узнал бы слегка обрубленный и чуть более массивный приклад охотничьих оружий. А куда деваться? С охотничьими ружьями в рукопашную не ходят? И вот это было единственным усовершенствованием, к которому я приложил, если не свою руку, то хотя бы язык. Все остальное Акимовы ребята допетрили сами». Чест слово. Так что Гастон уже был наш. Я, конечно, понимал, что подаренное мною ружье сразу же по возвращении герцога домой станет предметом тщательного изучения в королевских оружейных мастерских, ну, или где там у них во Франции делаются оружия. Но перетянуть герцога Орлеанского на свою сторону я посчитал более важным, чем сохранить Данное усовершенствование в секрете. Причем, по моим прикидкам, максимальный срок соблюдения данного секрета составлял максимум еще лет 5. Больше все равно не получится. К тому же это не такой уж и секрет. По внешнему виду, кремневый замок был очень похож на таковые, изготавливаемые в Турции, причем уже давно. Все дело в том, что те были известны своей крайней ненадежностью. В нашем случае дьявол, как обычно, таился в деталях, в сорте металла, в технологии оттяжки пружин, в угле наклона и степени закалки ребер-терки и так далее. В общем, повторить все это в массовом масштабе в ближайшие пять лет вряд ли кому удастся. К тому же... Против Франции, если я правильно помню, мы не воевали где-то конца до 1805, что ли, до Калуэва еще почти 180 лет. Так что пусть французы слегка продвинутся в этом направлении. Нам это ничем не грозит, вроде бы. Да и не во всем они продвинутся. Скажем... Для того, чтобы выйти на приемлемую по себестоимости технологию, изготовления тех же прикладов и ложа, им придется сначала разработать аж три вида станков. А вот эти технологии я старался спрятать так далеко и сурово, как только мог. А с оружием, да пусть балуются.